«Должен сразу же вас предупредить. У этой истории нет конца. Зато начало можно установить точно. Я познакомился с Джулией, когда мы учились вместе в астротехе. Я уже был в аспирантуре, она перешла на последний курс факультета физики Солнца. И весь последний год в институте мы встречались довольно часто». У меня до сих пор целая шерстяная шапочка, которую она связала мне, чтобы я не набил себе шишек гермошлемом. Нет-нет, я никогда ее не надевал, это было бы кощунство. Увы, когда меня назначили на второй релейной, Джулия попала на солнечную обсерваторию, на таком же расстоянии от Земли, но в нескольких градусах восточнее по орбите. Вот так. Оба на высоте 22 тысяч миль над центром Африки, а между нами 900 миль пустынного, враждебного космоса. Первое время мы были слишком заняты и не так сильно ощущали боль разлуки. Но когда прошла прелесть новизны и жизнь в космосе стала привычной, наши мысли полетели через разделяющую нас бездну. И не только мысли. Я наладил дружбу со связистами, и нам с Джулией удавалось побеседовать, пользуясь межстанционным телеканалом. Правда, почему-то на душе только хуже, когда глядишь друг на друга и не знаешь, сколько еще людей видят вас в то же время. Космическая станция не создана для личной жизни. Иногда я наводил один из наших телескопов на недосягаемую сверкающую звезду обсерватории. Кристальная частота космоса допускает огромные увеличения, и я видел все подробности. Солнечные телескопы, герметичные сферы, в которых жили сотрудники, карандашики транспортных ракет, прилетавших с Земли. Часто среди аппаратуры двигались фигурки в скафандрах, и я напрягал зрение, тщетно пытаясь их распознать. Даже с нескольких футов трудно узнать человека, облаченного в космический скафандр, и все-таки я не мог удержаться от попытки. Мы уже покорились необходимости призвать все свое терпение и ждать, ждать полгода до отпуска, и вдруг нам повезло. Еще не прошло и половины нашего срока, когда начальник транспортной секции внезапно объявил, что отправляется с очком ловить метеоры. Буйным он не стал, но все-таки пришлось вернуть его на Землю. А меня назначили в Рио. Таким образом, я, во всяком случае, теоретически стал вольным сыном Эфира. Я повелевал десятью маломощными реактивными скутерами, а также четырьмя ракетами покрупнее для переброски людей и грузов с орбиты на орбиту. О том, чтобы воспользоваться ракетой, нечего было и думать. Однако несколько недель тщательной подготовки позволили мне осуществить план, который родился в моей голове через две микросекунды после того, как меня назначили на пост руководителя транспортом. Не стану рассказывать, как я мудрил с расписанием, бортовыми журналами и горючим, как уговорил товарищей не выдавать меня. Важно то, что примерно раз в неделю я влезал в свой скафандр, Пристегивался к каркасу скутера номер 3 и на малой скорости покидал станцию. Отойдя подальше, давал полный газ, и маленький реактивный мотор мчал меня через 90-мильную пропасть к обсерватории. Весь путь отнимал минут 30, и управление было предельно простое. Я без приборов видел, куда и откуда лечу. И все таки должен признать, что примерно на полпути я иногда чувствовал себя... Как бы это сказать? Несколько одиноким, что ли? На пятьсот миль вокруг ничего плотного, вещественного, и Земля оказалась невообразимо далекой. Такие минуты очень помогало настроить свой приемник на волну главной сети и послушать, как переругиваются корабли и станции. На полпути я разворачивал скутер на сто градусов и начинал торможение. Десять минут спустя обсерватория приближалась настолько, что можно было невооруженным глазом различить детали ее конструкции. И Вот уже я подплываю к герметичному пластиковому пузырю, в котором оборудовали спектроскопическую лабораторию. Теперь только воздушный шлюз отделяет меня от Джулии. Не буду утверждать, что мы говорили только о последних достижениях астрофизики или о том, как выполняется график монтажа спутников. Мы меньше всего думали о таких вещах, и на обратном пути мне всегда казалось, что я лечу невероятно быстро. Однажды, когда я возвращался домой, вспыхнул радарный сигнал на моей приборной доске. Какой-то крупный предмет стремительно приближался. «Метеор», — решил я, — «может быть, даже небольшой астероид». Но при такой мощности сигналов я должен его видеть. Определив направление, я стал рассматривать созвездие. Мысль о столкновении мне даже и в голову не приходила. Космос столь невообразимо велик, что я чувствовал себя в сто раз надежнее, чем человек, переходящий улицу на Земле. Вот она, яркая, заметно растущая звездочка в нижней части Ориона. Уже превосходит по яркости ригель, а еще через несколько секунд я видел не точку, а диск. Он двигался так быстро, что я едва поспевал следить за ним. Промелькнула крохотная, неправильной формы луна. Замерцала и потухла, удаляясь в своем неотвратимом безмолвном движении. Наверное, я всего полсекунды отчетливо видел этот... этот предмет. Но эти полсекунды с тех пор всегда меня преследуют. Когда я вспомнил про радар, предмет исчез, и я не успел заметить, на какое расстояние он приближался, не успел я определить его истинных размеров. Он мог быть совсем небольшой, если прошел в ста футах от меня, или огромный, если пронесся в десяти милях. В космосе нет чувства перспективы, и если вы не знаете, что у вас перед глазами, вам не определить расстояние. Конечно, это мог быть огромный метеор необычной формы. Я не берусь поручиться, что не обманулся, пытаясь получше разглядеть быстро движущийся объект. Возможно, я только вообразил, будто увидел смятый, искореженный нос и ряд темных иллюминаторов, напоминающих незрячие глазницы черепа. В одном я не сомневался, хотя видение было отрывочным и мимолетным. Если это был космический корабль, то не из наших. Он выглядел иначе и был очень старый. Быть может, величайшее открытие всех времен выскользнуло из моих рук, пока я разбирался в своих сметенных мыслях на полпути между двумя станциями. Но я не знал ни скорости, ни направления промелькнувшего предмета, и он уже бесследно исчез в безднах солнечной системы, унося с собой свою тайну. Как, как я должен был поступить? Никто не поверил бы мне, ведь у меня не было никаких доказательств. И напиши я докладную, начались бы неприятности, я стал бы посмешищем всей космической службы получил бы выговор за злоупотребление снаряжением. И, конечно же, не смог бы больше видеться с Джулией. А это для меня в том возрасте было важнее всего. Если вы любили, вы поймете меня. Если нет, объяснять бесполезно. Итак, я промолчал. Кто-то иной, сколько веков спустя, пожнет славу, доказав, что мы не первенцы среди детей солнца. Чем бы ни был этот предмет, кружащийся по своей вечной орбите, он может ждать, как ждет уже много столетий. И все-таки иногда я себя спрашиваю, может быть, я все-таки написал бы докладную, если бы знал тогда, что Джулия выйдет замуж за другого